Глава третья. Я голос, ты лицо. В работе под прикрытием есть определенные вещи, которые следует соблюдать. Я же, во-первых, нарушил базовое правило – не соваться в дело, не имея плана действия. Во-вторых, я использовал свое настоящее имя вместо служебной личности, а это смертный грех. В-третьих, я указал служебный адрес и телефон, не думая, что из этого хоть что-то выйдет. Когда началось это дело, я служил в полиции уже 4 года, три из которых прошли за работой под прикрытием в бригаде по наркотикам и преступлениям против нравственности. Я был хорошо подкован в азах подобных расследований, но в этом конкретном случае изначально повел себя опрометчиво. Мое ложное предположение заставило меня совершить серьезную ошибку. К счастью, люди, с которыми я связался, были, как говорится, не семи пядей во лбу. И мои ошибки не поставили расследование под угрозу. Коль на то пошло, именно эти изначальные промахи парадоксальным образом привели к успеху. Положив трубку, я тут же связался со своим сержантом Кеном Траппом. Я сказал, что хочу подключить к делу Чака из бригады по наркотикам. Кен был занят приемом нового сотрудника, поэтому я позвонил Артуру, которого уже повысили до лейтенанта и попросил у него разрешения привлечь Чака для задания под прикрытием на 9 ноября. Я сообщил ему детали и объяснил, чего жду от этого расследования. Оно должно было стать информационным делом, цель которого — узнать как можно больше о растущей угрозе клана в Колорадо-Спрингс и во всем штате Колорадо, и предотвратить возможные террористические действия. В принципе, мы могли завершить его в любой момент, арестовав нескольких клановцев за мелкие правонарушения. Однако моя задача состояла не в этом. Если бы оказалось, что эти люди замешаны в тяжких преступлениях, мы бы, конечно, прищучили их. Пока же до этого не дошло, я намеревался следовать стратегии сбора информации, чтобы узнать как можно больше об отделении Куклукс-клан в Колорадо-Спрингс. Но Артур был следователем по наркотикам. Его расследования ставили целью арест подозреваемых и поиск доказательств для судебного разбирательства. Сбор информации был для него чем-то непонятным и ненужным. Он ответил отказом. «У меня нет для этого ресурсов. И вообще, как только Кен услышит речь одного из наших белых полисменов, он поймет, что по телефону разговаривал с черным». «А как разговаривать с черным?» – спросил я. «Ну, сам знаешь». – попробовал отмахнуться Артур. «Нет, я не знаю. Объясни мне». Ответом была мертвая тишина. Я уже слышал нечто подобное от нескольких полисменов, с которыми работал. Они оставались во власти предрассудков и стереотипов, как в той сцене в комедии «Аэроплан», в которой Джун Кливер начинает говорить как обдолбанный, что для многих означало говорить как черный. Один коллега ответил мне на такой вопрос. «Ну, знаешь, втирать всякую лажу и говорить все время «блин» и «мать твою»» — это была полная ахинея, и вообще, и применительно ко мне в этом расследовании. Артур и все, разделявшие это мнение, считали, что я не могу установить с клановцами успешное общение по телефону. Я непременно буду втирать всякую лажу и сразу спалюсь, что я черный. Я не смогу удержаться, чтобы не вставлять все время «блин» и «мать твою», и любой клановец сразу поймет, с кем имеет дело. Полная чушь, просто уморительная в своей абсурдности. Главное же, Артур не принимал всерьез саму мысль о том, что Куклукс клан мог обосноваться в Колорадо Спрингс. Он не собирался рисковать разоблачением одного из своих следователей под прикрытием ради такой ерунды. Для него газетное объявление было в лучшем случае розыгрышем, а этот Кен просто озлобленным типом, не стоящим внимания. После отказа лейтенанта. Я вновь позвонил сержанту Траппу, решив обратиться через голову Артура напрямую к начальнику полиции. Сержант Трап полностью поддержал меня. С точки зрения моей карьеры это решение было не особенно разумным. У меня сложились довольно натянутые отношения с лейтенантом Артуром, и это обращение в обход капитана и помощника начальника отдела расследований обещало еще больше раздуть пламя нашей взаимной неприязни. Напряженность между мной и Артуром возникла примерно год назад, когда я работал у него в бригаде по наркотикам. До этого случая он был моим наставником. Нам требовалось принять решение по делу, которое мы вели вместе с управлением шерифа, и мы все выбирали между предложениями, выдвинутыми Артуром и шерифом. Я отдал голос за предложение шерифа, к досаде и злобе Артура. Он считал, что я как офицер ДПКС Должен был поддержать в этом споре его и сержанта. Ему не понравилось, что я выразил свое мнение. С тех пор наши профессиональные отношения уже не были прежними. Другой момент, добавлявший масло в огонь наших противоречий, было отношение лейтенанта к начальнику полиции, которого он откровенно недолюбливал и, по большому счету, не уважал из-за способа его восхождения по служебной лестнице. Начальника повысили совсем недавно, А до тех пор он носил чин лейтенанта и уступал по трудовому стажу Артуру, своему конкуренту из бригады по наркотикам. В должности лейтенанта наш начальник отвечал за отдел по связям с гражданскими организациями, что в полицейской иерархии ценилось невысоко, однако он знал толк в своем деле. Поскольку он не служил на передовой, как его старшие коллеги в следовательском или патрульном подразделении, говорили, что он несправедливо обошел их в процессе отбора. В их глазах он был недостоин служить начальником департамента полиции Колорадо-Спрингс. Артур, лейтенант бригады по наркотикам, не смирился с тем, что он отстал от времени. В те годы ДПКС, как и многие департаменты полиции в стране, начал продвигать более образованных сотрудников. Освещенные традиции и качества, у кого больше закрытых дел и выше стаж, уже не были основанием для служебного продвижения. Они ушли на второй план по сравнению с успехами в области высшего образования. При поиске кандидата на должность начальника полиции кадровая комиссия требовала как минимум диплома бакалавра. У лейтенанта из бригады по наркотикам был диплом младшего специалиста, а у лейтенанта из отдела связи, единственного из старших офицеров ДПКС, диплом магистра. У меня оставалась неделя, чтобы подготовить встречу с местным организатором клана. И мне было некогда раздумывать о разжигании нашей с Артуром неприязни, о соблюдении иерархии и возможном вреде для моей карьеры. В конце концов, все равно лейтенант имел на меня зуб и будет иметь его, как бы я ни поступил. Терять мне было нечего». Сержант Трапп и я коротко доложили начальнику об активности, которую я успел развить. Письменный отклик на газетное объявление, телефонный разговор с местным организатором клана, и получение информации о планах по поджогу крестов. Клан готовил акт внутреннего терроризма, чтобы повысить белую гордость и, как следствие, численность своего контингента. Начальник проявил большой интерес к нашему рассказу, задал несколько вопросов и спросил, понадобятся ли мне дополнительные людские ресурсы. Я запросил двух детективов на 9 ноября. Тогда он позвонил лейтенанту и велел ему обеспечить мне необходимое содействие. Как можно было ожидать, Артура мои действия не обрадовали. Меня же мало волновали его личные чувства и его эго. Я считал, что такой обходной маневр был единственной возможностью внедриться в группировку, за которой стояла долгая история терроризма и которая теперь пыталась обосноваться в моем городе. На встрече с Чаком я ввел его в курс намечавшегося расследования и рассказал, что успел сделать. Они планируют поджоги, благотворительные мероприятия исключительно для белых и вербовку новых членов, и мы должны выяснить, что еще». Он засмеялся. «Черный коп, проникающий в клан? Обалдеть! А они не заметят, что ты черный? Вот поэтому мы и работаем вместе». «Я буду слышать по передатчику все, о чем ты говоришь с ними, а ты будешь знать все о наших телефонных разговорах. Я голос, ты лицо». «Это, наверное, самая безумная вещь, которую я когда-либо слышал. Короче, я в деле», — сказал Чак, широко улыбаясь. К сожалению, привлекать Чака можно было только в крайнем случае, из-за его загруженности в бригаде по наркотикам и из-за политики департамента. Так что по большей части мне приходилось морочить противнику голову по телефону и держать Чака в курсе своих разговоров с членами этой организации. Встреча 9 ноября была очень важна, поскольку на основании телефонного общения у Кэна уже сформировался положительный образ Рона Саттлварта. Я сказал Чаку, что его главная задача — закрепить это впечатление во время личной встречи. Кен не должен усомниться, что имеет дело с одним человеком. Будет ли он говорить со мной по телефону или с Чаком вживую? Нам следует координировать каждое свое движение, чтобы мы смогли плыть от одной встречи к другой, не натыкаясь на рифы несовпадений. Если у меня происходил телефонный разговор, за которым должна была последовать встреча, Чаку следовало знать каждую деталь этого разговора и быть готовым к обсуждению любых вопросов. Точно так же я должен был знать все об его живом общении с клановцами. Иными словами, разговоры, которые вели Чак и я с этими типами, должны были сходиться во всем и дурачить их. 7 ноября я позвонил Кену, чтобы подтвердить встречу через два дня в секьюрити. Мы договорились, что белый парень, похожий на хиппи, будет ждать меня в семь вечера на парковке Паба Квик. Кен совсем расслабился и признался, что из-за глазки с этим объявлением по вербовке армия отправила его в отпуск, хотя до окончания его военной службы оставалось 37 дней. Я сказал ему, что это невозможно, чтобы армия вычислила Кэна по газетному объявлению без имени и личной информации. Если он действительно попал в переделку за свою связь с кланом, армия, должно быть, прознала о нем что-то посерьезней. Тем временем клан, похоже, захватывал СМИ. Газета «Телеграф» одна из двух главных газет Колорадо-Спрингс напечатала статью о прибытии в наш городок Дэвида Дюка, великого магистра ККК для проведения светских мероприятий. На этой неделе была заметка о приезде Дэвида Дюка в Колорадо-Спрингс. Это правда? – спросил я Кэна. Да, Дюк сам позвонил в газету и сказал им, что будет в городе в январе, – сказал Кен. Мы собираемся провести большой митинг. У нас сейчас шесть членов в рясах, и мы ищем других. Мы пока согласуем план с Дэвидом, но ты об этом сразу узнаешь, Рон. Мы еще немного поболтали, перешучиваясь и обмениваясь любезностями. А потом Кен сказал, ну, мне надо идти, увидимся через два дня. Вечером восьмого я встретился с Чаком и еще одним детективом по наркотикам, Джимми. Мы прошлись по плану действий. «Как Чак подъедет к пабу Квик, а мы с Джимми будем сидеть в фургоне через улицу в пределах досягаемости?» «Мы закрепили на Чаке беспроводной передатчик, позволявший мне слышать и записывать его разговоры. Кроме того, я на всякий случай дал ему свои документы для подтверждения, что он Рон Сталвард. Библиотечную карточку, кредитки и карточку соцстраховки – все, на чем стояло мое имя. Но без фотографии» или еще каких-либо деталей, говорящих о моем цвете кожи. У Чака был при себе спрятанный пистолет, как и положено в работе под прикрытием. Если Кенса товарищи станут его обыскивать, он скажет, что не выходит из дома без оружия. И вот мы подъехали к пабу. Чак припарковался под яркими флуоресцентными фонарями, а мы с Джимми сидели на другой стороне улицы и делали то, что делают все детективы перед операцией. Мы ждали. Глава четвертая. Мой новый друг Дэвид. Ждали мы недолго. Через 10 минут после нашего прибытия к пабу подъехал грузовик, из которого выбрался хиппи с висячими усами. Он подошел к машине Чака и постучал по окну. — Ты, Рон? — спросил он. — Да, — сказал Чак. — Я Буч. Я должен отвезти тебя к Кену. Он ждет в другом месте. Давай, забирайся в мою машину. Обязательное правило любой встречи под прикрытием, чтобы ПП, полицейский под прикрытием, сохранял максимально возможный контроль над ситуацией. Это жизненно важно не только для его личной безопасности и общего успеха операции, но и для работы офицеров, прикрывающих его. Их основная задача – обеспечивать ему поддержку в случае опасности. Зная это, а также помню, что он на прослушке, и в его с виду обычной машине есть полицейская рация, Чак как мог сопротивлялся такому повороту. «А может, я поеду за тобой в своей машине?» «Нет, так не пойдет. Ты оставишь свою машину здесь, и я отвезу тебя к Кену». «Ладно. И куда ты собираешься меня вести? «Увидишь». Наконец Чак сдался и перебрался в грузовик «Бучча». Садясь, он бросил взгляд в нашу сторону. Поскольку беспроводной нательный передатчик это устройство односторонней связи, передает, но не принимает. Мы слышали Чака, но не могли с ним общаться. Он даже не знал, работает ли передатчик, хотя мы проверяли его перед выходом на задание. Эти приборы нередко выходили из строя, иногда прямо посреди операции под прикрытием. Как и во всякой операции такого рода, полицейский под прикрытием часто действует наугад, не зная, работает ли передатчик, Хорошо ли его слышат детективы, и есть ли у них представление о том, где он находится, если, как в данном случае, он перемещается из одной точки в другую, о которой ему ничего не известно. Наши опасения были напрасны, поскольку Буч проехал всего пару километров и остановился перед баром «Угловая Луза», популярным среди местных, особенно военных, заведением для взрослых. Настоящий кабак с неоновой вывеской, потертыми бильярдными столами и дешевым пивом. Позже я выяснил, что этот бар был неофициальной точкой вербовки для Кэна и его КККК Горд. Мы с Джимми припарковались рядом и передали по рации наши координаты ближайшим патрульным. К счастью, насельный передатчик работал безупречно. Чака приветствовал Кен. Невысокий, около 170 см, коренастый, под 100 кг. Человек лет 28, с русыми волосами, стриженными по-армейски, и жидкими усами. С ними был человек помоложе, лет двадцати, которого Буч назвал своим младшим братом-бароном. Кен, полагая, что говорит со мной, сказал Чаку, «Наше общение по телефону произвело на меня впечатление. Я чувствую, у тебя есть хорошие идеи, которые, очень, может быть, помогут нашему делу». Затем он показал пачку газет, в которых, по его словам, содержалась вся нужная Чаку информация, если он решит присоединиться к делу. А дальше он принялся излагать свои собственные мотивы вступления в Куклукс-клан. Клан, по словам Кена, стал для него спасением после того, как его однажды подстрелили какие-то нигеры и изнасиловали его жену. Его предубеждения против нингеров, как он выразился, начались по большому счету еще в армии. Ты читал в газетах все, что пишут о клане? Спросил Кен Чака. Чак ответил, что да, читал, хотя, возможно, что-то пропустил. Кен стал объяснять, что это он и другие клановцы посылают в газеты материалы, обращаясь к журналистам. Клан хотел, чтобы о нем знали. Это было так по-дилетантски, даже жалость брала но они получали хоть какое-то освещение. Появляясь в прессе, они надеялись заручиться симпатиями публики, привлечь новых членов, добиться внимания и узаконить свое дело. Кен объяснил, что СМИ, по его мнению, выставляли их дело в дурном свете, и ему лично это вышло боком. Но он не стал распространяться, как именно журналисты повредили его репутации. Однако у него не прекращались трения с военным командованием. Его намерение остаться на сверхсрочной службе теперь было под угрозой. Я понял еще по телефону, что Кен был раздражен, но теперь, слушая его разговор с Чаком, ощутил еще более явную злобу. В его голосе звучал глубоко сидящий гнев, обида и тоска. «Люди должны знать, что творят эти нигеры», — сказал Кен. «Возьми хотя бы жену Буча». И Кен рассказал, что жену Буча недавно порезали нигеры, а в нападении подозревалась женщина, живущая на его улице. Он сказал, что кто-то сжег крест на лужайке этой черномазой, чтобы припугнуть ее, но, похоже, перестарался. Позже я проверил базы отчетов полицейского управления и управления шерифов в поисках упомянутого инцидента и не нашел никакого упоминания о нем. Если он и был то жертва не заявляла в полицию, что очень маловероятно. Голос Кэна изменился, словно он рассказывал о какой-то светлой мечте. «Я хотел бы встретить того, кто устроил это сожжение, чтобы показать ему, как надо правильно сжигать крест и поздравить его». Кен объяснил, что Буч — его телохранитель, но что клан в целом не агрессивная группа. Он подчеркнул это, сказав, «Мы против насилия, если оно сперва не было причинено члену нашей группы». Буч впервые с момента прибытия в угловую лузу обратился к Чаку. На публике клан нужно называть организацией или делом. Он объяснил, что его прямо распирает от желания выразить свое отношение к Нигерам самым резким способом. Однако приходилось лишать себя такого удовольствия, потому что он всегда помнил о ненасильственной политике организации. Трудно иногда сдерживаться, понимаешь? Но дело важнее. Планы, которые мы вынашиваем, действительно изменят мир. «Что ж, я хочу вступить в организацию», — сказал Чак. Кэн велел ему вынуть из пачки газет заявление на вступление, подробно объяснил, как его заполнить и сколько это будет стоить. Взнос за оставшийся год составит 10 долларов, а за полный год — 30 долларов. Также будет взиматься платеж в 15 долларов в пользу местного отделения. Кен назвал банк, в котором у клана был счет, и сказал Чаку, что к заявлению необходимо прикрепить фотографию. «Мы с Бучем будем рады, если ты вступишь в организацию как можно скорее. Когда это произойдет, ты, вероятно, поедешь в Денвер вместе с бароном, и вы принесете клятву верности перед всей группой». Он объяснил, что после одобрения заявления требовалось, как правило, от 10 дней до 2 недель, чтобы получить членскую карточку из национального офиса в Луизиане. «Так что именно планирует клан в Колорадо-Спрингс?» — спросил Чак. «Горящие кресты! Четыре горящих креста!» «Где?» — спросил Чак. «Мы еще выбираем точное место, но это будет на холмах вокруг города, чтобы всерьез заявить о себе». По словам Бутча, каждый крест будет иметь 5 метров в высоту и 2,5 в ширину, их соберут за несколько дней до сожжения. Члены клана заранее отправятся в выбранные точки и выкопают ямы для установки крестов, а потом прикроют их камнями до нужного момента. В ночь сожжения клановцы уберут камни и установят кресты в ямы. Полив их горючим раствором, они укрепят на них запал «Состоящий из пачки спичек с зажженной сигаретой. Он вспыхнет через три минуты, дав им время уйти». «Я видел такой сигаретный запал в фильме про Джеймса Бонда», — сказал Кен с гордостью. «Умно», — заметил Чак. Я улыбнулся Джимми. «У нас тут парочка агентов 007». «Если твое заявление будет одобрено к этому времени, ты тоже сможешь участвовать в этом», — сказал Буч. Кен продолжил излагать планы деятельности клана и рассказал Чаку, что они собираются сложиться и устроить в следующем месяце Рождество для белой бедноты. Члены клана соберут мешки с едой и прочими подарками для бедных белых. Для нингеров, сказал Кен, Рождество это время, когда можно нажиться на белом человеке, а для жидов это время стричь денежки с белого населения. Никому нет дела до того, как живут белые люди. Поэтому наши члены собираются что-то предпринять именно для белых бедников. Кен предупредил Чака, чтобы тот не смел участвовать без их согласия в сожжении крестов или других насильственных действиях. Такова, как он объяснил, политика организации. Когда Чак поинтересовался процедурой принятия другого перспективного члена в организацию, Кен ответил, что прежде всего нужно убедиться, нет ли у него в роду евреев. Если нет, Тогда перспективного члена ждет личное собеседование, похожее на это. Я снова улыбнулся Джимми. Чак думал на два шага вперед, собираясь пристроить в клан еще одного человека. «Как ты знаешь, — сказал Кен, — в январе приедет Дэвид Дюк. В честь его визита отделение организации «Колорадо Спрингс» планировало парад по одной из главных улиц Даунтауна. Командовать парадом должен был предводитель штата Фред Уилкинс, пожарный из Лейквуда, Колорадо. Организация поставила себе целью набрать к визиту дюка сотню колпаков – клановцев в белых рясах с капюшоном, готовых участвовать в параде в честь великого магистра и продемонстрировать, что клан имеет реальную силу в Колорадо. Кен подчеркнул, что если им удастся набрать к Рождеству сотню околпаченных членов в отделении клана Колорадо-Спрингс, к ним, вероятно, присоединятся соратники из Луизианы, Кентукки, метрополии Денвера и нескольких южных городов штата Колорадо, включая Пуэбло и Кэнон-Сити, где находится государственная тюрьма строгого режима. «Это будет что-то», — сказал Кен. Поболтав еще о том о сем, Чак взял пачку газет и пообещал заполнить заявление и отправить по почте в ближайшие дни. Они с Кэном договорились продолжить обсуждение этого вопроса и направились к машине Бутча на стоянку, где пожали друг другу руки и разошлись. На обратном пути Чак спросил Бутча, сколько клановцев в Колорадо Спрингс. Бутч ответил, что не знает этого. Вероятно, только предводителю штата Фреду Уилкинсу известна эта цифра. Он сказал Чаку, что тот получит членскую карточку, на которой будут стоять две буквы КО, что означает Колорадо, а за ними несколько цифр. Первые две указывают год, а остальные ⁇ общее количество членов ККК в штате. Далее Буч объяснил, что отделение кланов Колорадо-Спрингс, как и в других городах, состоит из ячеек, в среднем по пять человек. Эти люди, по словам Буча, реально доверяют друг другу и зависают вместе после собраний. Он выразил надежду, что Чак, как только станет настоящим членом, сможет вступить в их ячейку. Чак вернулся в свою машину, оставленную на парковке у паба Квик. И Буч пообещал связаться с ним по телефону через несколько дней, чтобы убедиться, что он справился с заявлением на членство. Две машины наших ребят проследили за грузовиком Буча обратно до бара Угловая Луза, где он подобрал Барона и Кена. После этого они подъехали к дому неподалеку, где проживала, как было установлено позже, пара с военной базы Форт-Карсон из Вотсонвилла в Калифорнии. Чак, Джимми и я. Вернулись в участок и составили отчет о проделанной работе. Это было мое личное расследование. Я не докладывал о нем Артуру, который был ответственным лейтенантом бригады по наркотикам. К чести Артура надо сказать, что его неприязнь ко мне не доходила до российских замечаний, но его раздражала моя дерзость. Как бы то ни было, именно он дал мне старт в работе под прикрытием. В пачке бумаг, полученных Чаком от Кена, была пара выпусков газеты клана «Крестоносец» и заявление на членство. Я дописал необходимую для заявления информацию, в том числе мои персональные данные. Фото Чака, сделанное тут же на месте, в соответствии с указанием Кена, я приложил к заявлению. Мы немного подурачились. Скажи «сыр» для клана. На следующий день я получил от сержанта Траппа 10 долларов из фонда департамента, чтобы сделать членский взнос, и отправил заявление в город Митари, в штате Луизиана, на адрес национальной штаб-квартиры рыцарей Дэвида Дюка из Кук-Лукс-Клана. Я должен объяснить, кем был и остается Дэвид Дюк, чье имя до сих пор служит символом расовой ненависти и притчи во языцах в современной политической и масс-медийной сфере. Этот человек вскоре станет считать меня своим другом. Хотя Дэвид Дюк носил титул великого магистра, он мог бы с равным основанием претендовать на титул магистра по связям с общественностью. Появляясь на утренних и вечерних ток-шоу, он продавал свой продукт новый клан. Ту же цель преследовали его публикации в журналах Time и Newsweek, а также в массе других изданий, включая эротические журналы Playboy. И Уи, где он рассказывал о преображении клана.